Глава 26. Она же эпилог, в котором выясняются вещи поважнее. Капитан Афроамерика четким жестом отсулетовал незнакомому мне советскому флотскому офицеру и выпалил. Береговая охрана Соединенных Штатов Америки от лица нашей великой страны и всего американского народа благодарит Советский военно-морской флот и всю команду большого противолодочного корабля Николаев за неоценимый вклад в спасение жизни американских граждан на острове Мона. И протянул руку для рукопожатия. Наш флотский разве что солнце своей улыбкой не отражал. Поручкавшись, офицеры церемонно кивнули друг другу и, чекая шаг, разошлись к выстроенным на берегу подчиненным. Береговая охрана успела только к шапошному разбору, без них бы тоже нормально обошлись. Но не могли же не проигнорировать заход в территориальные воды США советского военного корабля. Пусть и для спасения людей и с соблюдением всех возможных реверансов. Реверансы, кстати, продолжались. Участники представления еще некоторое время мерились друг перед другом выправкой, прежде чем начать процесс отчаливания. Американцы помогали последним студентам погрузиться на боты с лайнера. Наши сами рассаживались по шлюпкам. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Я повернулся к Анджию и Яхиму, которые уже забрали свои вещи из бунгала, Чуть ли не единственного уцелевшего строения на острове. «Ну что, вы с нами или с ними? Все-таки на лайнере?» «На лайнере!» – «На лайнере, кинул анджей «На Америку посмотрю, хотя с Родины тревожные вести приходят. Задерживаться не буду. Из Майами сразу назад с самолетом до Праги, а потом в Лодзь. Волнуюсь за своих. Интересно, какие такие вести? Снова Солидарность и Ярузельский и Польшу поделить не могут. И почему до Праги, а не до Варшавы? Похоже, тут все были в курсе международной обстановки, кроме меня. А ты?» Глянул я на Яхима. Е-то с тобой займаве, весело, интересно, Але мам того дост. Ну, дост так дост. Я что? Я настаивать не буду. Увидимся еще, товарищи. На такой вопрос оба энергично закивали. Мы здорово сдружились за это время. Кстати, не только с братьями-славянами. По песку ко мне бежал океанатор по керотам. А с берега, от самого трапа, махал Стивен. С будущим королем ужаса все было в порядке. Разве что шишку на лоб посадил, пока бегал под джунглем за паном Андреем в поисках аэродрома. Может, еще и сведет нас судьба. Индус подбежал и, задыхаясь, проговорил. «Благодарю вас, товарищ Белозор, Герман Викторович. Я ваш большой должник. Рэндом Хаус взяли в печать рассказ и готовы подписать контракт на книгу по событиям на острове». Я помощился. Ублюдки-спонсоры приплыли на лайнере к самому занавесу. Саймон Шор, этот маленький благодушный толстячок, глядя на меня, разве что не крестился. Как будто призрака увидел. Все он знал, скотина такая. Это я по его глазам видел. Ну, если не все, то большую часть точно. Но выгоду упускать не намеревался. Обещал прилететь в Минск из Лондона и привести все документы. Пингуин Букс был под большим впечатлением от ажиотажного спроса на последние времена в СССР, но черт с ним с шором. Будущая звезда американско-индийской литературы продолжал благодарить меня, называть гуру, учителем и черт знает кем еще, и не переставал теребить мою руку. Товарищ Пакератан, хватит сотрясать воздух и отпустить уже мою ладонь, не дай бог отвалиться, остановил этот поток сознания я. Вы молодец, я молодец, мы все молодцы! Хинди Руси, Бхай, Бхай!» «О -о -о -о закивал он. «Да, я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Мало ли, какой еще форум будет!» Я представил себе лицо Джованни Баселона, если бы он услышал эту фразу и успехнулся. «Может, и будет. Земля, она на самом деле не очень большая. Прославишься в этих своих Америках, а противют фальшивые улыбки и гамбургеры милости прошу к нашим искренним хмурым рожам и драникам». «Драники?» «Что такое драники?» – встрепенулся индус. Хмурые рожи его, видимо, не смутили. Дранники это тема отдельная, достойная целого литературного произведения. В дранниках есть единство и борьба противоположностей, свой диалектический материализм и гегельянский идеализм, драма и комедия, лед и пламя, инь и янь, чет и нечет. В общем, пиши письма, адрес у тебя есть, встречу, покажу тебе, чем в союзе люди дышат. «Может, потом тоже книжку напишешь?» Глаза Пакератана заволокла мечтательная пленка. «Давай, корабль уплывает, без тебя!» Я хлопнул его по плечу, придавая ускорение. Мне тоже нужно было торопиться. В семи километрах отсюда, на крохотном клочке суши, посреди моря, откисали травмированные, обожженные и голодные адепты сияющего пути. Эдгар закинул их на маленький островок и Исламонита тремя рейсами. Забрал прямо с пляжа, не приземляясь на аэродром Карибинери. Это позволило нам состряпать версию о том, как советско-американские силы сопротивления в лице одного журналиста и одного агента при поддержке польско-чешских формирований сумели противостоять агрессии неизвестных террористов, нанесли им множество травм и вынудили эвакуироваться на неизвестном самолете. Безвозвратных потерь среди гражданских не допущено. Сопутствующие потери – сгоревший лагерь. Что касается террористов, четыре трупа прилагаются. Кое-кто из папуасов вздумал бунтовать. Но Доминго и Гонзало навели порядок драконовскими методами. Пристрелили несогласных, и дело с концом. Базелон обещал помалкивать. Ему очень хотелось прижущить жирных котов из медиа и издательств, которые подложили ему такую свинью. Обещаниям его я не верил. Явно расскажет нужным людям о том, что произошло на самом деле. Но если бы не один советский любитель прогулок под джунглям, на его карьере в спецслужбах можно было бы поставить крест. Ну а как иначе? Произойди все так, как планировали кукловоды, направившие Карлоса и его людей на остров, над Джовани точно повесили бы всех собак. На связь не вышел, захват заложников допустил, кто виноват. Небольшие же дяди в офисах. Может и вправду, Базалон изначально был не в курсе. Его тоже играли в темную. На самом деле, это меня волновало мало. По большому счету, все окончилось не так уж плохо. У меня в плюсе оказались испанский шлем «Марион». Почти подписанный договор с «Пингвин Букс», несколько полезных знакомств, парочка возможных друзей, куча отличных фото и очень неплохая история. Ну и записи на диктофоне. Где еще бы я взял интервью у Стивена и всех остальных? А что морда болит и брови обгорели, так это пустяки, дело житейское. Пойдемте, товарищ Белозор. Я, наконец, рассмотрел погоны этого офицера. Две звезды, две полоски. Капитан второго ранга? Это как подполковник получается. Китель в идеальном состоянии, брюки с такими стрелками, что порезаться можно, кортик на поясе, глаза цвета морской волны, до синевы выбритый подбородок, благородная седина на висках, орлиный нос. Хоть картины с него пиши, о капитан мой капитан, или как там у Уитмена. Я шел по песку к шлюпке и пялился поочередно то на широкую спину этого морского волка, то на футуристический силуэт БПК Николаев рядом с которым катер береговой охраны США смотрелся откровенно убого, а пассажирский лайнер, прибывший за студентами, как-то травоядно. На фоне голубого неба и морской воды дерзко и ярко выделялся флаг СССР, реевший на ветру. Да-да, имелся и военно-морской стандарт. Но наш государственный, советский, все равно обращал на себя внимание в первую очередь. Все-таки очень-очень мощный символ. Может прозвучить кощунственно, но тот, кто его придумал, был гениальным маркетологом. Я, наконец, замочив ноги, взгромоздился на корму шлюпки. Устроил между коленями рюкзак и шлем. Матросы взялись за весла. Капитан дал отмашку. Качаясь на волнах, мы двинули в сторону корабля. «Задали вы нам задачку, товарищ Белозор!» задумчиво проговорил Кафтаранг, «Но решили ведь? Сотню студентов по горящим джунглям вылавливать — это... Однако! Зачем вы лес подожгли? Партизан выкуривали?» Мне стало неловко. «Действительно, проплешно в джунглях образовалось знатная. Это не я, оно само!» Я постарался сделать как можно более безмятежный вид. «Ну что вы как маленький? Что значит само?» — строго посмотрел на меня Флотский. «Нет, честное индейское. индейская. Лес я не поджигал. Я сцену поджег, чтобы студенты из лагеря сбежали. Ну, не глядите на меня так. Мне что, нужно было их оставить в заложниках и в одиночку в лесу спасаться? Это не по-нашему». «Предположим, не по-нашему. Тут я ваши действия одобряю. Но сцена посреди поселка этого располагается... Э, располагалась... Как огонь на джунгли перекинулся, недоверчиво прищурился он». В конце концов, капитан имел право знать. Это он и его моряки тушили пожар и вытаскивали студентов из лесу. Американцы разве что к шапочному разбору подоспели, хотя тоже неплохо себя проявили. «Так я еще один домик поджег», — пришлось признаться мне. «Так, на кой черт?» э, «Для усиления эффекта. К тому же у меня еще один Молотов оставался. И что мне с ним делать нужно было?» Отмазка была совершенно детской. Кто ж спорит? выкинуть, рубнул ладонью в воздух капитан. Я и выкинул, парировал я. О, господи. Я сунул одну руку в один боковой карман, вторую во второй, и с невинными глазами протянул капитану сначала колечко, а потом гранату. Так оно как бы вот. Вашу мать, белозор. Ему понадобилась секунда, чтобы понять, что кольцо и граната никак друг с другом не соотносятся. Знаете что? — Пусть этот ненормальный гирилович с вами разбирается. Запру вас в кают-компании. Будете до самого Сиен-Фуэгаса там торчать вдвоем. Наверное, это было слишком. Переборщил. Красавец-капитан ведь точно был не виноват в моих злоключениях. Но не спросить я не мог. А с гранатой-то что делать? Выки! Черт вас дери, Белозор! Дайте мне ее сюда! Он взял РГД. Зачем-то потругал кольцо и чеку двумя пальцами и бросил гранату за борт. Плюх! Антон Павлович Чехов. Писав же о своем незабвенном ружье на стене, наверное, перевернулся в гробу. Бессловный конец для маленькой, но весьма важной гранатки. Эх! А, Гирилович! Начал было я, но тут же заткнулся, поймав свирепый взгляд капитана. До самого корабля я помалкивал. И потом, когда поднимался наверх, тоже. По гулким металлическим лестницам и узким переходом, капитан провел меня в кают-компанию. Усадился стол и сказал... «Ждите тут. Вот пресса, почти свежая, из Гаваны, советская, американская, на любой вкус. Можете почитать, скоротать время, на палубу носа не казать, понятно? С партизанами этими несчастными сами разберемся». Я только глубоко вздохнул и стал копошиться в рюкзаке с самым мрачным видом. «Да ладно тебе, я вахтяному скажу, сообразят тебе чаю с баранками». Как-то по-свойски этот матерый мужик мне подмигнул и ушел по своим важным и нужным делам а я пил чай, ел баранки и читал прессу, одуревая от происходящего в мире. Смерть Дэна Сяупина и провозглашение независимой республики Восточный Туркестан была еще не самым удивительным событием, произошедшим за эти пару недель. В Западную Польшу, на бывшей немецкие земли, в связи с гражданскими беспорядками, которые постепенно перерастали в открытый мятеж, были введены войска ГДР. Если верить истерике Нью-Йорк Таймс, бывшие немецкие земли имели все шансы превратиться в бывшие польские. Колумнист главной американской газеты даже намекал на воссоздание Пруссии. Эк его повело. Советские газеты, кажется, получили мощное ЦУ и по поводу международной обстановки писали скупо. Зато о внутренних делах с размахом. А как же? В СССР объявили о подготовке к проведению выборов в Верховный Совет и о регистрации двух новых общественных движений, которые тоже собирались побороться за свое место под политическим солнцем, радикального действия и «Вместе за демократию». Портреты бородатого верманского отшельника и молодого перспективного юриста из ин-юр-коллегии прилагаются. Выборы, выборы, неужели не минуют и меня, чаша сия? Кошмар какой! А в литературной газете опубликовали большой материал о последних временах некоего молодого перспективного писателя Германа Белозора. Под этим то ли отзывом, то ли рецензией значились только две буквы. То есть букв было, конечно, три, как в том анекдоте А и Б. Это почему-то меня шокировало больше, чем бывшая польская Пруссия и бывший китайский восточный Туркестан. Наверное, потому что отзыв был в целом положительный. Товарищ Белозор так сильно увлекся чтением свежей прессы и, страдавшись от информационного голода на необитаемом острове, что совершенно пропустил и погрузку интернированных попуасов на борт БПК Николаев, и первый визит в кают-компанию полковника Гириловича. А ведь в точно такой же кают-компании, на точно таком же полированном дубовом столе... В свое время кровавая расправа настигла. Коневский появился, как всегда, внезапно, без предупреждения. По всему выходила я безбожно дрых на столе, среди газет и баранок. «Леонид Семенович, можно без кровавых расправ на этот раз? Ну, все ведь. Это приключение закончилось. Домой пора. К Тасе, к девочкам», — взмолился я. «Давайте-ка по-божески, что ли». «Можно и по-божески», — внезапно согласился Коневский и сел прямо напротив меня, облокотился на стол и подпер щеку ладонью. Неряха ты, белозор, крошек вон сколько, кто так ест, прибрался бы что ли. Гляди, птичка в иллюминатор залетит, увидит, сколько продуктов питания пропадает, гнездоваться начнет, и, улыбаясь, посмотрел на меня, хитро шевеля бровями. Леонид Семенович, давно спросить хотел, спохватился я. Да не у кого было, по-русски ведь на острове никто толком не разговаривает. Что такое период гнездования? Восходящая звезда советской фантастики и талантливый журналист Герман Викторович Белозор по приезде на родину тут же отправился на прием к психиатру. В своей непередаваемой манере заговорил Коневский, воздев палец вверх. Все симптомы шизофрении были на лицо. Лучшим его советчиком по странному стечению обстоятельств стал воображаемый ведущий телепередачи, который пока даже не существует. «Ой, да бога ради, знатоки-то полным ходом идут», — отмахнулся я. «Вот вернусь в Союз, найду вас на Малой Бронной, познакомлюсь и напою до полусмерти, будете знать, и дранниками накормлю тоже до полусмерти». «Известно я писатель или нет, в конце концов? Мне теперь и к Каневскому без приглашения завалиться незазорно. Одна весовая категория, можно сказать. Это другой вопрос», — как-то сразу подобрел воображаемый ведущий. Периодом гнездования, синдромом гнездования или бельечим синдромом называют всплеск деятельной активности у беременных женщин, когда они с небывалой энергией начинают готовить свой дом к рождению малыша. Могут затеять ремонт, генеральную уборку, перестановку мебели, стирку и глажку, кипячение посуды. Я от таких новостей даже проснулся. И как раз вовремя в каюту входил никто иной, как Гирилович. «Слышу, не плачь, все в порядке в тайге. Выигран матч СССР-ФРГ. Сто негодяев захваченный в плен, и Магомаев поет в КВН!» Легендарный полковник К. напевал себе под нос, пытаясь удержать в руках какие-то свертки и коровки, закрыть дверь и не разбудить меня. Увидев, что я проснулся и оценив мою заспанную и одновременно ошарашенную рожу, он расхохотался, переложил свою поклажу на стол и сказал... — Эк, по тебе за граница то проехалась. Какие новости, белозорище? — Тася беременная, — прохрипел я. — Ого! — удивился он. — Ага, — откликнулся я. Сорок лет спустя в СССР Выдохнул прохладный осенний воздух из легких, я поставил на стойку штангу и с кряхтением сел на лавке. Эх, старость не радость. Еще в 60 у меня рабочий вес был 80 кг, а сейчас едва 40 делаю. С другой стороны, грех жаловаться. Мало кто на восьмом десятке вообще штангу тягает и жив остается, а все генетика, правильное питание, целебные полезки, воздух и отличная экология. Отсюда со спортплощадки над Днепром открывался отличный вид на Заднеднепровский район. Мечта любого дубровчанина воплоти тот берег. Новый, сверкающий город. Детище века 21 -го. светлые высотки в 13, 16 и даже 20 этажей. Белокаменная набережная, три широких моста, железнодорожный, автомобильный и пешеходный. На острове между двумя берегами городской пляж, сейчас почти пустой. Только пара собачников своих пёселей выгуливает. Я привычно потрогал левую трапециевидную мышцу. Ныла она безбожно. Только тренировками и спасался. Наклею перцовый пластырь, разомнусь, гантельки со штангой потягаю и снова на полдня человек. С поправкой на годы, конечно. Десять километров не бегаю, только три. Двадцать раз не подтягиваюсь, только семь, ну и штанга». Пацаны старшего школьного возраста крутили на турнике солнышко, вытворяли какие-то еще замысловатые кульбиты. А те, кто отдыхал, поглядывали в мою сторону. Этих я давно знал. Спортсмены. И они меня знали. А что? Я – дед. Достопримечательность. Почетный гражданин Дубровицы. Член Союза писателей СССР. Даже его глава. Какие-то кошмарные 8 месяцев. Ну и депутат Верховного Совета. «Пяти созывов. Герман, чтоб меня, Викторович, мать его, Белозор». Натянув брезентовую куртку, я сделал несколько умеренно размашистых движений для заминки и замер, прислушиваясь. Приближался рев мотора и разухабистые звуки какого-то лихого фолк-рока. Скрипочки там, гуделки, тяжелые гитарные рифы и хриплый голос сориста. На стоянку рядом со спортплощадкой въезжал «Минск Арсус». Тяжеленный советский чопер, сверкающий хромом и глянцевой кожей. Байкер в шлеме с серпом и молотом на затылке припарковал мощную машину, заглушил мотор, выключил звук и, как заправский кавалерист, плавным движением спешился. Худощавый, широкоплечий парень, волосы длинные, из-под шлема видать. Что-то в его походке было неуловимо знакомое, родное. Когда он снял шлем, и я увидел дочерно загорелое горбоносое лицо с хищными чертами и двухнедельной щетиной, то сделал шаг назад и сел на скамейку, на которой только что жал штангу. Вот ни хрена себе, так ни хрена себе. Определенно, это следовало переварить. «Листья дубовые падают с ясеня», — сказал он. «Герман Викторович, вот где-где, но тут...» Я вас по всему городу ищу катаюсь, а вы штангу тягаете в вашем-то возрасте. Хотя что это я? Вы же Белозор? Чего бы вам не полсотни КГ в семьдесят с костиком не пожать, а? 40 сказал я, уже 40 кг. Стар я стал, да немощен. И снова потер трапецию. Молодой мужчина как-то неловко всплеснул руками и стал стягивать себе мотоцикретные перчатки. «Что же-то я? Я же и не представился. Я специальный корреспондент ТАСС. Моя фамилия Баба...» «Да знаю я, как твоя фамилия». церемоны перебил я его, не дав договорить, и похлопал по скамейке рядом с собой. «Слежу за творческим путем молодого коллеги-земляка, понимаешь ли. Садись, дорогой товарищ, рассказывай, на кой хрен ты в наш колхоз приехал и на кой хрен, соответственно, мой покой нарушил». «Ой, ну такой-то и колхоз». Не был бы я сам, Дубровицким, еще бы поверил в ваше показушно пренебрежительное отношение. Но я-то знаю, что вы для города сделали. Шутка ли 300 тысяч населения? Вон какая красота! Он кивнул в сторону Заднепровского района. И дворец боевых видов спорта новый, аэропорт строят, а? Я все-таки в 91 первом году родился, а не в 2001 Кое-что помню, как это все создавалось и что тут было раньше. Хм, помнит он. На самом деле мне было приятно. Так чего такая важная шишка, как спецкор из самого ТАСС, меня разыскивает? Кстати, ты из журналистики вроде уходить собирался на вольные хлеба, квизы какие-то, франшиза. На изобретали слов новомодных, курва, даже с пол не разберешься. Так что, не сбежал? Однако, он глянул на меня подозрительно, вы что и вправду за мной следили? «Может, и свечку над кроватью держали?» «Свечку не держал, но баба твоя дура. Кинул бы ты ее, пока она тебя со свету не сжила». «Хм...» Молодой спецкор отодвинулся от меня подальше, на несколько сантиметров. «Но я знал, что вы человек необычный, и говорили о вас всякое, мол, будущее предсказываете, но... Я больше верю в то, что у вас друзья в ГРУ и сам...» хм, «Одно другому не мешает», — усмехнулся я. «Так что там за дело-то?» «Привет, вот Ахмат Шаха», – оскарился мой собеседник. «Я пару дней, как из Кабула. Поджерский лев передавал вам сердечный шалом, э, то есть салам, конечно, салам. Велел кланяться. И вот еще, мумиё. Он передал мумиё. Оно у меня в кофре на мотоцикле. Говорит, для суставов полезно». «Мумиё от Массада? Мило до да дрожи, но тоже приятно». «Сколько мы не виделись? Десять лет». Ахмад Шах все еще держит Афганистан в ежовых рукавицах хотя и передал власть официальную львенку. Нет, не соберусь я к нему, кого я обманываю. Мое место теперь тут, студентам лекции читать, по городу прогуливаться, жене кофе варить, с внучками нянькаться. Хотя, чего с ними нянькаться? Они сами, кого хочешь, занянькают. Красавицы выросли, умницы, и вообще, много девок мало не бывает. У меня внучек на целое стрелковое отделение теперь наберется, считая младшенькую, и все блондинки, что характерно. Вот что Полессия животворящий делает, а? Так я вот о чем подумал, Герман Викторович. Он пригладил волос рукой и полез за пазуху кожанки за планшетом. Планшет был толковый, горизонтовский. С таким планшетом диктофоны, фотоаппараты и видеокамеры и нахрен не нужны. Не планшет, а мечта журналиста. И не тяни кота за резину, а то мне еще за внучкой на завод в Озерщину ехать, за младшенькой. Так может я вас подвезу? И он принялся прятать планшет обратно. «А пока вашу внучку ждать будем, вы мне расскажете о том, как началась ваша дружба с Масудом. И я сделаю классный материал. Не в ТАС, в Комсомолку, например. Про вас-то они точно публикуют, а такси уже обратно вызовите. Я с сомнением посмотрел на Чопер. «Смерти моей хочешь, угробить решил старика. Напепелаться этом ехать еще, придумал чертовщину. Обижаете? Домчу в лучшем виде». Оскорбился этот до боли знакомый и самым невероятным образом родной мне парень. «Соглашайтесь!» «А, хрен с ним! Какие мои годы!» Я, тихо матернувшись, встал и по-гагарински махнул рукой. «Поехали!» Он затерпился к мотоциклу, а я шел за ним и думал, что меня все-таки разорвало на сотню маленьких медвежат, и мир не рухнул. И как бы безумно это ни звучало, я был рад, что все-таки не дал себе упустить уникальную, в своем роде, возможность подвести самого себя на мотоцикле. Почему бы и нет, в конце до концов? Конец книги, конец цикла. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!